Глава 17. Логово. Я не знаю, кто такой этот Бурислав, но он мне уже не нравится, произнес Стравинский, вскидывая автомат. Я остановил его. Бесполезно стрелять это всего лишь иллюзия. Отблеск, возникший случайно из-за огромной мощи, которую он вокруг себя собрал. Такое бывает. Ты его знаешь. Я глянул на огромное изображение псоглавца. Широкие плечи, обтянутые жгутами мышц, такое же крепкое тело и жуткая собачья морда вместо человеческой головы. Черная шерсть лоснилась, вздыбливаясь на загривке. Злобные глаза, горящие красным, глубоко посажены. Вытянутая огромная пасть усеяна мощными клыками. Да, я знал его. Бурислав, верный пес первого императора Российской империи Ивана Первого, но не простой пес, а разумный. В первом видении, которое пришло мне, он даже разговаривал с императором, а теперь не укладывалось его голове. Впрочем, если откинуть все эмоции, вспомнить увиденное и все подсказки, начать мыслить логически, то выстраивалась одна версия, вполне себе рабочая. Первое мое видение, которое показал Ахинда, было про то, как император Иван, тогда еще просто князь, создал кристалл, и Борислав был с ним. Именно он просил своего хозяина о чем-то. Я напряг память. Он просил императора превратить его в человека, но император отказал. На то были причины. Некий, подступающий к границам города, враг. Император хотел сосредоточить свои силы именно на этом, не распаляясь и не отвлекаясь на то, что можно было сделать потом, и это было абсолютно правильным решением. Но Борислав думал иначе и не забыл этого отказа. Я вновь посмотрел на псоглавца. Тело человека, но голова... Да, Бурислав пытался сделать обращение, но суть свою преодолеть не смог, и потому вместо головы человека осталась собачья башка. Мда! На уроках истории нам такое не рассказывали. Но как он смог выжить? Как он смог просуществовать столько времени? Ведь император Иван давно мертв, и после него целая армия императоров тоже почила, а пес выжил. Сколько сотен лет? Каким образом? Ответ пришел довольно скоро пес и не жил. Провалившись каким-то загадочным способом в иной мир, он существовал тут в виде сгустка энергии. Жалкое существование, сравнимое с маринованным огурцом. Сидел себе сотни лет в подвале своей мелкой душонки, пытаясь что-то делать, пока каким-то чудом не вышел на разум Калинина и наобещал ему в три короба. А тот дурак поверил и натворил дел. Вот все и сложилось. «Это из-за него пропала сила?» — спросил Стравинский. Я кивнул. «Тогда давай просто убьем его». «Нет, просто убить его уже не получится», — покачал я головой. Бурислав успел насытиться мощью кристалла вдоволь, и теперь справиться с ним будет чертовски сложно. Тут нужно действовать иначе, хитростью. «Нужно понять, где он находится», — сказал я. «Пробраться незаметно и выкрасть то, что принадлежит нам». Стравинский не знал про кристалл, как и остальные. Никто вообще не знал про кристалл, кроме императора и магистров, но лишних вопросов задавать не стал. «Нужно вернуть? Вернем». Его исполнительность меня удивляла. Старик Гарх натаскал их очень хорошо. Видение вскоре померкло, облако растаяло под напором порывистого ветра. Мы некоторое время размышляли, куда следует идти. Потом все же решили в сторону, где показалась иллюзия. Неровные потоки силы, идущие именно оттуда, как бы говорили, что решение верное. Шли молча сиюминутно оглядываясь. Мир был незнаком, и все здесь, хоть и на первый взгляд походило на знакомые вещи, при ближайшем рассмотрении становилось иным. Деревья внезапно оказывались живыми, их ветки провожали нас скрипом, камни переползали дорогу, а трава то и дело шевелилась и угрожающе шипела. Однако постепенно мы привыкли и к этому необычному пейзажу. Я решил начать разговор, потому что слушать вой ветра, похожий на волчий, не было уже никаких сил. «Кстати, а кем раньше был Гарх?» — спросил я, когда наш отряд вышел к ущелью. «Что-то раньше я его не видел и не замечал». «Верно», — улыбнулся Стравинский. «Его никто не замечал, потому что раньше его и не было». «Как это?» Объяснение главы клана Огненных Василисков только добавило Тумана. «Он — накопитель общего опыта клана». И вновь мой вопросительный взгляд заставил улыбнуться Стравинского. В истории клана было множество старейшин, которые не руководили им, но хранили мудрость с помощью фамильного артефакта. В какой-то момент мы поняли, что артефакт — это наша сила и наша слабость одновременно. Вся вековая мудрость клана может в один момент исчезнуть, если артефакт разобьется или его украдут. И поэтому Гарх — нынешний старейшина. Придумал то, что ты и видел. Он оцифровал всю мудрость клана и внедрил к себе в мозг с помощью высоких технологий. От удивления я даже открыл рот. Это как искусственный интеллект? Что-то типа того, — кивнул Стравинский. И едва у нас это получилось, пусть и с некоторыми преобразованиями внешнего вида мудреца, мы открыли кое-что интересное. И что же, мне стало любопытно. Гарху открылась способность предвидеть будущее. «С помощью математического анализа, внезапно понял я». «Верно», — кивнул глава клана. «Математический анализ, векторное развитие вероятности и прочие мудреные вещи, помноженные на опыт клана, все эти инструменты дали то, что мы имеем, поэтому мы все верим Гарху безоговорочно. Все его пророчества сбывались». Он знает, как сделать правильно. Поэтому, если он скажет нам всем прыгнуть в огонь, мы это немедленно и сделаем. Потому что знаем, что это единственное верное решение для клана». «Охренеть!» — только и смог вымолвить я. В голове с трудом укладывалось то, о чем мне сейчас поведал Стравинский. Но удивление мое быстро прошло, когда один из солдат клана сказал, «Смотрите, мы подошли к чему-то, что я едва ли мог объяснить» на ровном, как могильная плита, каменном плато, размером с несколько футбольных полей, располагался какой-то огромный нарост. Назвать его зданием не повернулся бы язык, но все же это было именно здание, или точнее крепость. Нарушая все мыслимые законы физики и геометрии, отвратительная в своей архитектуре, кощунственная одним своим фактом существования, эта крепость могла быть создана только умом безумным и весьма сильным. Пласты черной скалы словно были расплавлены и текли вниз, образуя наросты, и сила, которая использовалась для этого творения, была такой же отвратительной и мерзкой. «Некротическая сила», — прошептал Стравинский, сморщившись. «Все верно. Она самая. И чтобы создать эту крепость, понадобилось ее очень много. Невероятно много. Даже сложно представить, какие именно количество жертв нужны, чтобы сотворить такое. Погибшие ни одной войны». Умершие ни в одной эпидемии, ведь кто-то собирал эту силу, погружался в этот мрак и черноту, пронизанную болью, страхом, безнадежностью. Мне стало не по себе, но едва мы пригляделись, как почувствовали и еще кое-что. Тугая и плотная волна силы шла от того места, на которое мы выбрались, и эта сила была мне знакома. Стравинский тоже вздрогнул, признав в ней потоки, родные с самого младенчества, когда он впервые почувствовал в себе дар. Поблизости был кристалл отчизны, создающий эти потоки. В этом не было ни капли сомнения, а это значило только одно. «Мы пришли в логово Бурислава», — прошептал я. «Как пробраться в крепость, я не представлял. Наверняка там защита такого порядка, что не проскочит им муха». Пробивать ее захочет разве что полный безумец. Что тогда делать? Возвращаться назад? Конечно, можно было успокаивать себя тем, что мы нашли логово врага, и собрать огромную армию, чтобы потом вновь вернуться сюда и попытаться уничтожить Бурислава. Но если он к этому времени первый начнет атаку или поменяет место дислокации... «Мы должны войти внутрь», произнес вдруг Стравинский. «Что? Нет, это опасно! Настоящее самоубийство!» ответил я. В глазах парня я видел, что он думает он о том же, о чем и я. Уходить с пустыми руками Стравинский не хотел. Мы не пробьем защиту, сказал я. У нас нет столько силы. Потоки нашего мира мы использовать не можем, будем обнаружены. Тогда используем другую силу, ледяным тоном ответил Стравинский, и достал нож. Что ты собрался делать? настороженно спросил я. Будем использовать силу крови. Да ты с ума сошел! Или ты прикалываешься? Я глянул в глаза Стравинского и понял — он не шутит. «Умеешь использовать силу крови?» — спросил он. Я кивнул и тут же сказал. «Что ты задумал?» Но он не ответил. Вместо этого он закатил рука в куртке и полоснул себя по руке. «Лови!» Потекла сила, не некротическая, искрящаяся, но такая же страшная, потому что пахла именно тем, чем пахнет кровь, утекающей жизнью. «Ну же!» рявкнул Стравинский. Трясущимися руками я быстро соорудил в воздухе необходимые формулы и накопители, и сила начала накручиваться на конструкт, словно нить на веретено. «Останавливай», — сказал я, глянув на парня. Тот побледнел, но держался уверенно. «Еще немного». «Достаточно. Закрывай рану, иначе не хватит сил на штурм». Стравинский перетянул порез. Но и это было еще не все. Следом за главой огненных Василисков за нож схватился один солдат, Другой, третий, и сила потекла мощным потоком. Это было жутко, дико, но это действовало. Сила накапливалась огромная, и с помощью нее можно было соорудить несколько достаточно неплохих конструктов, каких именно предстояло еще крепко обдумать. Когда жертвоприношения закончились, я был потрясен до глубины души. Клан огненных василисков полон сюрпризов. Что дальше? Я даже не знал, что от них еще ждать. — Так нужно, — кивнул мне Стравинский, видя мое удивление. — Теперь делай свое дело. Продолжая пребывать в ошарашенном состоянии, я принялся вычерчивать в воздухе необходимые конструкты. Основной упор я делал на укрывающие формулы, но оставил место и для оружия. С одними автоматами идти на эту жуткую крепость не было никакого желания. Пришлось повозиться, чтобы разобраться с закрывающими конструктами, которые были установлены вокруг крепости, но сила крови помогла. Она почувствовала роднившую ее некротическую силу, и довольно скоро у нас имелось что-то вроде тумана, который окутал нас. «Это поможет?» — с сомнением спросил Стравинский. «Нас не увидят», — кивнул я, стараясь придать голосу как можно больше уверенности. Но быть уверенным на все сто процентов едва ли можно было. Другой мир, другие потоки — все другое. Мы начали осторожно пробираться вперед, и туман вдруг двинулся за нами, продолжая укрывать нас. Это было необычно, но действовало. Зашли на территорию врага. Это почувствовалось сразу. Некротической силы тут было гораздо больше, и даже туман стал светиться ярче, с жутким фиолетовым свечением, показывая, что напряжение потоков тут очень велико. Волосы на голове тоже шевелились, а лицо пощипывало, словно от статического электричества. Наша группа пробралась ближе к крепости — Остановилась у небольшого возвышения, пытаясь понять, куда идти дальше. Без геройства, без глупостей. Просто выкрадем кристалл. Артефакт — это все, что нам сейчас нужно. Получим его, получим и силу для всех одаренных. А уж потом... Я создам такой мощный конструкт, который только смогу. Накоплю силы и задам жару этому Бориславу. Мокрого места не останется. Остановка наша оказалась весьма кстати. Крепость вдруг начала дрожать, и мы некоторое время думали, что она развалится, но этого не произошло. Вместо этого, из одного из отверстий, называть которое окном или дверью, не повернулся бы язык, вдруг вылетел мощный поток силы. Мы замерли, наблюдая за происходящим и почти не дыша. Это было равносильно самоубийству, находиться в самом логове врага, укрывшись лишь одним конструктом, уверенности в котором не было. Но, как ни странно, это-то и помогло. Говорят, хочешь что-то спрятать, спрячь в самом видном месте. К тому же уроки госпожи Смит и ее учителей не прошли даром. Конструкт работал слаженно. Потом силы начали вихрем крутиться в небе. Это была необычная некратическая сила, к которой мы уже привыкли. Тут ощущалось что-то гораздо гадостней, противней и древней. Сила была древней и живой. Сущность, вдруг понял я. Из крепости вылетела сущность, и, возможно, это сам. Да, то был Бурислав. Четких контуров он не имел, лишь походил на светящееся облако, которое сейчас что-то собиралось делать. Над головой взвились тысячи тонких нитей, которые принялись сплетаться в конструкт. То мастерство, с каким Псоглавец творил конструкты, заставило открыться наши рты. Это было практически искусство. Темное, жуткое, но искусство. Бурислав был настоящим мастером и мог легко уделать Смит. В какой-то момент я даже подумал, что и император мог бы поравняться с ним силами. И кто победит, я не мог кручаться. Бурислав создавал какой-то сложный конструкт, суть которого я понял лишь по редким знакомым мне элементам. Там были и скрепляющие, и разветвляющие элементы. Формулы более и материи, но собранные вместе он походил на то, что я уже видел ранее. Глобула понял я. Борислав создавал еще одну сферу, чтобы внедрить ее в наш мир. Значит, дела идут. Враг продолжает расширяться, и это очень плохой знак. «Нам нужно пробраться внутрь», — прошептал я, кивая на крепость. Я не сомневался, что именно там находится кристалл. Предложение мое звучало как чистое безумие, но Стравинский и его клан возражать не стали и лишь согласно кивнули. Идти пришлось обходными путями, потому что сейчас я не мог надеяться даже на туман. Борислав находился от нас метрах в ста, но даже на этом расстоянии я чувствовал, насколько велика его сила. Он сомнёт нас, как букашек. Все эти столетия псоглавец сидел в своем заточении не просто так. Он оттачивал свои умения, расширял знания и умения. Мы пробрались к крепости, и только каким-то чудом не оказались замеченными. Наверное, помогло то, что Борислав был занят другим делом. Огромная махина размером с десятиэтажный дом кружила в поле, создавая конструкты один сложнее другого, и потому мы смогли проникнуть внутрь его обиталища. Правда, едва попав в темные чертоги демона, мы быстро поняли, что это только начало, и повозиться придется основательно, потому что впереди расположился настоящий лабиринт. Черт! – выругался я, глядя на хитросплетение коридоров. Где искать кристалл? Идти внутрь категорически не хотелось, но иного выбора нет. И чтобы не заблудиться в этом лабиринте и вернуться назад, нужно оставлять знаки. Или, иным словом, следы. А оставлять следы в логове противника — всегда плохая идея. Это понимал я. Это понимали и остальные из группы. Пришлось затратить некоторое время, чтобы смастерить небольшой конструкт, который бы проектировал на небольшой виртуальной карте наше местоположение и все повороты, которые мы сделаем. Несмело прошли вперед. В нос сразу ударила вонь разложения — Темнота была, хоть глаз выколи, но помогал поток силы, который шел из глубины лабиринта. Где-то там во мраке находился кристалл отчизны, и я, чувствуя его силу, безошибочно шел вперед. Мы пробирались все глубже. В какой-то момент остановились, услышав зловещий рык. Парни из кланов скинули оружие, а я приготовился рубить монстра огненным мечом, но этого не потребовалось. Рык раздался вновь, но уже дальше. Чудовище проходило мимо. Мы продолжили путь и едва свернули в очередной поворот, как прямо перед нашими носами возник монстр. Это была жуткая пародия на огромную собаку. Размером с доброго теленка, только от собаки там едва ли что-то оставалось. Это было чудовище, выращенное на некротической силе, и это откладывало свой отпечаток на его облике. С огромной морды свешивались куски полуразложившейся плоти. Пасть раскрывалась невероятно широко, обнажая огромные клыки, а красные глаза, не моргая, смотрели на нас. Едва ли монстру бы повредили пули, но парни из клана принялись палить по противнику, чем еще сильнее его раззадорили. Я подал им знак остановиться, и едва они прекратили палить, как я прыгнул вперед. Один четкий удар, выверенный, сбалансированный, и тварь развалилась на два ровных куска. Мы затихли, прислушиваясь, не услышал ли нас враг. Нет, он неистово рычал и выл, сотрясая воздух снаружи. Борислав нас не заметил. Нужно было спешить. Я чувствовал, насколько сильные конструкты творятся там, за крепостью, и это может стать для нас проблемой. Мощные потоки могут сбить наши нити возвращения, и мы просто не попадем обратно в наш мир. «Скорей!» — махнул я рукой остальным. И мы бегом рванули вперед. Уже не опасаясь никого, мы бежали вперед. Сила кристалла ощущалась все явственней, а вместе с ней нарастал соблазн воспользоваться ей. Казалось, только возьми ее, и ты сможешь все, но это было обманным чувством. Нельзя, иначе нас обнаружат. Мы прошли длинный коридор весь в наростах, кривой и бугристый, словно мы были в кишечнике у огромного монстра и оказались в небольшом зале. Прямо по центру, на уродливой подставке, сделанной из человеческих костей, располагался кристалл отчизны. Я даже на несколько секунд забыл дышать. Нашел. — Мы за этим пришли? — спросил Стравинский, выводя меня из ступора. — Да, — выдохнул я и двинулся вперед. Кристалл манил своей силой, невероятной, огромной, самый главный артефакт Российской империи, на котором держатся все одаренные. Именно он создает потоки, которыми мы все пользуемся. Сила немыслимая, поэтому Борислав всеми силами хотел украсть его. Для этого ему потребовалось несколько столетий, и он это сделал. Теперь же пришло время вернуть пропажу на место. Я осторожно поднял кристалл. Приятная тяжесть и теплота. Он был у меня в руках. Я даже поверить не мог, что так все легко получилось провернуть, но, конечно же, ничего легко не бывает, и судьба решила не дарить мне столь легкую удачу. Едва я взял кристалл, как поток силы, исходивший от него, дрогнул. И эту рябь, конечно же, уловил Бурислав. Не нужно было ему устанавливать тут никаких ловушек. Потоки силы сами сообщат ему о том, когда их потревожат. Я должен был это предвидеть. Не предвидел ослепленной радостью. Враг нерванул к нам. Слишком огромным был, да и не считал он хоть кого-то достойным для себя противником. Поэтому он просто швырнул в сторону крепости, где мы были, пучок невидимого огня, чтобы уничтожить неприятеля. Жест был такой, словно кто-то отмахивается от надоедливой мухи. Возможно, так оно и было. Мы для Бурислава не более чем мухи. «Я успел сделать за это короткое мгновение две вещи». Первое — ухватить поток силы кристалла, и второе — создать ответный удар, чтобы защитить всех нас. Две силы, черная и белая, сила Бурислава и моя, столкнулись в одной точке — в кристалле отчизны. И он внезапно издал тонкий звук, словно трескающийся толстый лед по весне на реке. А потом по грани кристалла побежала едва заметная трещина.